На генерала Притчера ни холод ни незнакомой планеты, ни ее суровые пустынные небеса угнетающего впечатления не произвели. Ничуть его не взволновали, ни не считая его обитателей, ни сам вспотевший от усердия хозяин. Его волновало одно – хитрость их тактики. Ведь они с Ченнисом были тут совсем одни.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 «Ченнис, казалось, был искренне удивлен подозрительностью Притчера. «Ничего не думаю. А вы что так разволновались? «У нас тут есть дела поважнее, чем излишняя подозрительность». «Ченнис быстро монотонно проговорил. «Позднее, позднее подозрительность нам не повредит. «Людей, которые нам нужны, Притчер, мы не найдем, наугад шарил рукой в мешке».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 Странной враждебностью веяло от небес. Они никогда не были слишком дружелюбны, но теперь в их глубинах таилось странное создание – мул. И от этого небеса казались еще более неприятно пугающими и темными. Заседание кончилось, Оно получилось коротким. Были высказаны кое-какие сомнения, возникли кое-какие вопросы, связанные со сложностью математических выкладок,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 С его людьми особых проблем не было. Они среагировали и продолжали реагировать в соответствии с планом. Но сам Мул